История третья. Целебная порода. Сегодня классный час. По меткому выражению князя Шуйского, мне предвещал ни космических пришельцев, ни цунами, ни раздачи волшебных палочек. То есть, в переводе на общечеловеческий, это значило, что сегодня ругать сильно не будут и хвалить сильно не будут, не за что. И особенно интересного ничего не предвидится. Тамара Густавовна расскажет, как у них дела с успеваемостью и поведяемостью, тоже княжеское словечко. Наверное, похвалит Лавренову, что сумела подтянуться, поговорит с Жужиной, которая подтягиваться не думает. В общем, тыр-пыр, восемь дыр. Вот и все дела. Однако вышла ошибочка в Ленькиных расчетах. Оказалось кое-что. именно как раз космические пришельцы. Вместе с Тамарой Густавовной в класс вошел некто неизвестный. Возраст примерно на уровне восьмиклассника. Он стоял рядом с учительницей, но только по другую сторону стола. Был этот пришелец одет как бы в военную рубашку, в синие расклешенные штаны, на рукаве — шеврон, звезда с неровными острыми лучами, на голове — пилотка, на груди — галстук. Стоял такой весь подтянутый, спокойный. Внимательно оглядел шестой В словно что-то выискивая в его физиономиях самых разномастных, самых разнокалиберных, самых разносообразительных и разносимпатичных. Но все они под внимательным этим взглядом как бы чуть повидали, опускали очи долу. Однако уже через секунду выстреливали глазами вслед непонятному взгляду. Тамара Густавовна между тем говорила, что у нас в районе, ребята, при Доме пионеров работает Тимуровский штаб. И сейчас перед нами выступит его представитель Аркадий Моряков. Она, конечно, заранее знала о приходе этого Морякова, но обычная ее манера держала все в тайне до последнего. Зачем это надо? О Тимуровском штабе 6 В ясное дело слыхал. Было известно, что вокруг штаба группируются несколько отрядов, которые именуют себя ЧОН — части особого назначения. И принимают сюда не абы кого, а только людей проверенных, В свое время ченовцем хотел стать Дима Соколов, известная в шестом восильная личность. Пришел он в штаб, ему говорят: Хочешь, не возражаем, первое задание будет тебе такое: в пятиэтажном доме по улице Болотникова, квартиры 8, 30 и 26 живут старики, надо ходить для них за продуктами. Сходить? уточнил Дима, нет, ходить. Сколько же интересно я это должен делать, пока не изменится ситуация. Не сказав ни да, ни нет, Дима ушел. Однако стиснул зубы, побывал в доме на Болотникова раза два. Потом сходил в штаб, доложился честь по чести. Ему сказали, «Молодец, продолжай». Больше он в штабе не показывался, и на Болотникова тоже. И ему и в штаба никаких вестей не было. Хотя в первый раз взяли и адрес, и телефон, и записали фамилию. О своей попытке поступить в Чон Дима, естественно, никому не говорил. Так дело и заглохло. А Чон, между тем, продолжал жить, то исчезая в мелких делах, то гремя на весь район. Последний раз Чоновцы сверкнули этим летом. Вдруг пронесся слух, объявилась компания неизвестных, которые воруют велосипеды. Приезжает, например, человек в магазин за хлебом, ставит велосипед у входа, возвращается через 10 минут, а велика и след простыл. Человек, естественно, в слезы, ищет, рыщет, родители мрачнее тучи, а какие несознательней и за ремень берутся». Таким образом, кстати говоря, пострадал Колька Горелов, известный всему шестому В сочинитель детективов. Он даже одно время собирался писать на эту тему приключенческую повесть. И вот взялся за дело Чон, человек 20 сплоченных ребят. Всего неделя прошла, выловили ту четверку велосипедных бандитов. А куда им деваться было? Некультурному мелкому жулью, когда у Чона — система, железный план операции. Представитель штаба Аркадий Моряков говорил кратко и ясно, только факты, безо всяких эмоций. Оказывается, в их микрорайоне живет один бывший бульдозерист. Возводил плотины на Ангаре, на Енисее, строил Абакан-Тайшет. В общем, настоящий кадровый строитель. До недавнего времени работал на БАМе. Спасая ценное оборудование, провалился вместе со своим трактором под лед в реку Лену. Сильно простудился, дал себя знать, застарелый ревматизм, «Теперь не может двигаться. Живет с матерью. Надо помочь». Такими вот почти что неживыми фразами говорил этот представитель штаба. Но именно они как раз и доходили лучше всего. «Сколько же ему лет?» — спросила Тамара Густавовна. «Сорок один». «Господи, какой еще молодой». И Моряков кивнул в ответ. Маринка Оленина, для которой сорокалетние мужчины вовсе не были молодыми, невольно закусила губу. Таким этот моряков показался взрослым и серьезным по сравнению с нею. Наискосок, через весь класс, Маринка со спрятанной внутри улыбкой поймала взгляд Генки Стайна. Он серьезно кивнул ей. «Обязательно поможем. Точно?» «Ну, ребята, какое мы примем решение?» сказала Тамара Густавовна. «Люда, может, ты?» Коровина Люда, председатель совета отряда, круглая отличница, встала и уверенным, отличническим голосом начала. «Я думаю...» что наш отряд обязательно поможет и возьмет шефство над экскаваторщиком, товарищем Банкиным». «Во-первых, не экскаваторщиком, а бульдозеристом», громко сказал Скалов. «А ты не перебивай, когда тебе дадут слово». «А я и не перебиваю, я уточняю», — Дима встал. «И еще я хочу спросить, почему, когда надо кого-нибудь выловить, чон он берет такие дела себе? А когда надо просто помочь, чон он отдает простым пионерам?» Шестой «В» ответил тем гудением, каким пчелы встретили однажды нерасчетливого винни -пуха. И этим винни был Аркадий Моряков. Только Люда Коровина стояла на своем. «Что ж ты? Помогать, значит, не думаешь?» Они всегда были с Соколовым в натянутых отношениях. «Помогать, я думаю, а все-таки это неправильно». «Дима, ну о чем ты сейчас?» — укоризненно начала Тамара Густавовна. «Почему ж? Вопрос правильный», — спокойно перебил ее Аркадий Моряков. Во-первых, когда мы кого-нибудь, он взглянул на Диму, ловим, это для нас работа, а не игра. Во-вторых, мы делаем все подряд, любое, что сейчас важнее. В-третьих, и это естественно, мы не можем доверить борьбу с хулиганами неподготовленным ребятам. Тебе, например. Может, я подготовлю не вас? Не уверен. И в-четвертых, мы штаб и не собирались просить заниматься этим делом весь ваш класс. У многих своей работы хватает, и мы вовсе не хотим, чтобы она из-за нас страдала. Здесь нужны человек шесть-семь, не больше. Но таких, кто действительно может и хочет. Понимаете, это все абсолютно добровольно. «Мы двое обязательно пойдем», — громко сказал Стайн и смутился. «А Ленина, Марина и я». «Стайн Гена, тогда выходи к доске и пиши», — сказала Коровина. «И меня еще прибавь». «Ты и так председатель», — крикнул Соколов. «А сказали, кто не занят». «Ничего, я не белоручка». «Не в белоручках дело, а просто... Как что-нибудь новенькое, сразу Коровина, тут как тут» чтобы прославиться». «А тебе не стыдно, Соколов?» — Люда покраснела. Генка, который сам недолюбливал Соколова, вывел на доске фамилию Коровиной, и вопрос таким образом был решен. Кроме этих троих, в Тимуровскую группу записалась еще Таня Полозова. Очень спокойная и хорошая девочка. Училась, правда, ни шатка, ни валка, но это в данном случае... Еще Сережа Петров. Личность абсолютно бесцветная, то есть никак себя не проявляющая. Зачем он только записался? Для баласту тут же нашелся князь. Эй, постой, семья, меня тоже напиши. Номер шестой. Леонид Шуйский. Паша Асалин, фамилия которого естественно давно уже была переделана Вослин, известный чемпион второгодников улыбнулся. Во, законно получилось. Олень до да семья, корова до да Петруха, полоска до да князь. Как раз трое на трое. Класс расхохотался, ведь действительно выходило три девчонки, три мальчишки. Черта под списком таким образом была подведена. «А можно еще одного человека?» Вся краснее встала Нелька Жужина. Отвела на бок челку. «Кого это?» «Говорили же, что можно семь. Кого предлагаешь-то?» «Меня». «Вот жужелица непонятная!» Покачал головой князь. «Сиди уж ты, не рыпайся!» «А что такое?» Спросил Аркадий Моряков. Калышница. Аркадий промолчал. Потом все ушли. Они остались в шестером и еще Аркадий. «Теперь надо о командире подумать», — сказал он. «Среди нас, вообще-то, председатель совета отряда», — Петров показал на Коровину. «Он всегда старался держаться поближе к тому, кто сейчас сильнее или главней». Люда скромно опустила глаза. «В принципе, это не имеет значения», — сказал Аркадий. Наступило то, что называется неловкая пауза. Ну а кого им было еще выбирать? Стайн — полуновичок, Маринка — принцесса, Петров — медуза, Шуйский — слишком остряк, Полозова никогда в жизни никаких должностей она не занимала. Вроде была только раз санитаркой в классе примерно втором. Ну и вот, кто остается? Одна коровина Людка. Все-таки признанный вожак. Аркадий дал ему устную инструкцию и ушел. Была эта инструкция весьма краткой. Познакомьтесь, осмотритесь, многого не спрашивайте. А то обычно неопытные тимуровцы начинают, мол, что вам нужно, да чем вам помочь, а люди этого не любят тем более он мужчина. Старайтесь сами все примечать и делать без лишних разговоров. Держитесь повеселей и поспокойней. Через недельку приходите в штаб, доложите. В тот же день они отправились к больному строителю. Потолклись перед дверью, пообзывали друг друга трусами, наконец позвонили. Долго дверь оставалась закрытой. Семянин уже потянулся звонить еще раз, да вовремя посмотрел на Маринку, опустил руку. И правильно, дверь вдруг открылась. Перед ними стоял человек в самой простой домашней одежде с распахнутым воротом рубахи. Голова кудлатая, лоб упрямый, туго обтянутый, смуглой кожей. Глаза совсем не грустные, плечи широкие, и вся фигура крепкая. Только не стоял он, а как бы висел между двумя больничными костылями. «Здравствуйте», — сказал он, — «значит, это вы и будете?» Оказывается, ему обо всем уже сообщили из штаба, ну и тем лучше. Он разговаривал с ними, как ни в чем не бывало. Шутил, улыбался, что вот каких красавиц к нему прислали. Но почему-то глядел при этом больше на Таню Полозову, а не на Маринку. Потом пришла его мама, такая еще не очень старенькая старушка. Стали пить чай, и было непонятно, кто здесь тимуровцы и за кем надо ухаживать. Шуйский по этому поводу потом, естественно, острил, словно бы он был тут ни при чем. Но через дня три все образовалось. Они уже знали, что нужно делать, где авоськи, а где посуда. Без спрос убрали веник. И только в одном деле ничем не могли они помочь этому хорошему человеку, Петру Петровичу Банкину. Они не могли его вылечить. Во время шуточек с Таней или во время шахматных партий с Ленькой Шуйским «Нет-нет», да и морщился дядя Петя. Говорил, словно сознаваясь в каком-то своем прегрешении. «Вот же болят, заразы! Ну что ты будешь делать?» и ударял кулаком об кулак. У него ноги болели, не делаясь ни лучше, ни хуже, словно он их день и ночь держал на медленном огне. Да еще погода ноябрьская не щадила его ни капельки. Так-то подумать, при чем тут погода, когда человек безвылазно сидит дома? Но, оказывается, ревматизм и через каменные стены, и через двойные рамы ее чувствует. «Собаку бы, что ли, какую-нибудь достать?» — сказал он однажды, досадливо усмехаясь. «Какую собаку? Дядя Петь?» — улыбнулась Таня. — Да так, — он махнул рукой. — Ерунда это. В общем, говорят, собачий мех будто помогает от этого дела. — Мех собачий? — Ну да. — Он снова махнул рукой. — Врут, наверное. Тут ж лекарства никакие не помогают. — А вы пробовали? — Да все понимаешь ты, собака никак не попадается. И он замялся. На этот разговор никто, кажется, не обратил внимания. В самом деле, что это за лечение собаками? Да, никто не обратил, кроме Генки. И однажды, не поздним еще вечером, в квартире Олениных раздался телефонный звонок. Маринка, как всегда, первая схватила трубку. Звонили-то чаще всего ей. И точно. «Передаю по цепи», — услышала она Генкин голос. «Срочность номер один. У меня». И короткие гудки. Маринка недовольно дернула плечом. Ладно, припомнится. Но все же быстро набрала номер Шуйского. «Здравствуй, князь». «Принцесса, чем обязан?» Передаю по цепи. Срочность номер один. Устайна. Потом она в спешном порядке, но все же очень аккуратно надела шапочку, замотала шарф. Ма, на улице как? Ужас. Не поленилась, натянула сапоги, хотя молния на левом была неисправная и всегда ее злила. Так, наверное, каждый из их шестерки собрался с некоторыми чертыханиями на этого семьянина, который затеял какие-то встречи, когда давно уже пора было смотреть телевизор. Однако ничего не попишешь. Они сами разработали код звонков по цепи. Коровина, Петрову, Петров, Полозовой, полозова Стаину, Стайн-Маринки, Маринка-Князю, Князь-Коровиной. Было предусмотрено три степени срочности — 2, 1 и 0. Срочность номер один означала сбор через 25 минут. Цепью они пока не пользовались, просто не было необходимости. Лишь однажды Коровина устроила учебный сбор, и они тогда здорово на нее ворчали, когда выяснилось, что это не по-настоящему, а для проверки. Явились они все почти одновременно. Генка ждал их во дворе. Была уже настоящая зима. По крайней мере, снег лежал вполне по-зимнему, а во дворе даже успели залить каток. Именно к этому катку и повел их Генка. Надо льдом бледно горело штук пять фонарей. Несколько аккуратненьких девочек делали вид, что они фигуристки. А на другой стороне площадки мальчишки гоняли в хоккей. Но вместо шайбы у них был красный резиновый мячик. Они рубились двое двое в одни ворота, и вратарем у них стоял пес. Это был гвардеец Надива. Хвост как помело, лапы и грудь богатырский, сам ростом стеленка. Вратарь лаял веселым басом, но когда мяч летел в ворота, успевал прыгнуть и отбить его здоровенной смеющейся мордой или схватить наглухо, как настоящий третьяк. «Потрясающая собачка!» беззаботно и радостно сказала Маринка. «Для дяди Пети» уточнил Сережа Петров, который всегда, как известно, держал нос по ветру. Маринка тревожно посмотрела на стайна. Тот сперва пожал плечами, а потом кивнул, мол, что поделаешь? «Эй, ребята, чья бульдожка?» — крикнул Шуйский. Игра остановилась, потому что играли малыши, а спрашивали взрослые. «Моя», — ответил парнишка, примерно так, третиклассник. «Только это не бульдожка, это помни, знаете чего? Синбернара. Они людей спасают от снега». От какого снега? Ну, когда кто-нибудь заблудится, пояснил словоохотливый хозяин. В буране или еще где-нибудь они берут человека и приносят. Видите, какой здоровый. Кусается? Не, он совершенно не кусается. Снял, ко мне. Пес в два прыжка оказался рядом с хозяином. Они были почти одинакового роста. Знаете, шерсть какая теплая, попробуйте. Парнишка чуть не по локти запустил руки в шерсть. Пес терпеливо вилял хвостом. «У меня, когда руки замерзнут, я всегда так греюсь. Это же целебная порода». Насчет целебности тот парнишка, наверное, приврал, но судьба пса была решена. Они собрались группой на следующий день после уроков, заперли дверь на стул. Есть такой известный способ запирания классов. В ручку двери всовывается одна из задних ножек учительского стула. Железная ручка и дубовая ножка держат более чем надежно. Сидишь, как в сейфе. Так они и сидели. Хотя времени для раздумий было, кажется, достаточно. Почти сутки прошли. Уж можно бы что-то для себя решить. Наконец Шуйский бодро сказал. «Ну что, значит, свистнем собачку?» Генка Стайн пожал плечами, мол, «Куда ж тут денешься? Надо!» «А чего-то мы не то придумали», — закончил вдруг князь, довольно нелогично. Таня Полозова неуютно заёрзала на своём месте. Петров тренькал обломком бритвы, воткнутым в парту. Маринка будто безучастно смотрела в окно. Серый пел, олень молчал, семенин ногой качал, продекламировал Ленька. До да чего мы так досидимся-то, а скоро уже к дяде Пете пора идти. Вы, конечно, я не знаю. Таня пожала плечами. Как же это можно-то? Как же, как же, раздраженно сказала коровина. Это нужно, понятно? Стайнгена, какие у тебя предложения? Никаких у меня нету предложений. Как решите, так и я буду. Хорошее рассуждение. «А ты что ж, не член коллектива?» — начала Люда. Но тут же поняла, что это длинный разговор и не про то. Тогда она сказала. «Ладно, давайте решать. Давайте проголосуем, и все». «Я против», — сказала Таня. «Против чего?» «Против этого». Они не произносили вслух «против чего этого». Все было понятно и так. Чтобы сшить дяде Пете лечебные унты, надо содрать собаке шкуру. А чтобы содрать собаке шкуру, надо ее. «Ну...» «Хотя бы голосовать согласно, спросила Люда. «Значит, ты за?» «Нет, я так не согласна». Люда встала, будто на сборе, будто весь шестой воз здесь присутствовал. «Нечего меня выспрашивать. Я предлагаю тайное голосование». «В принципе, это правильно», — Стайн посмотрел на Маринку, но та сидела, упорно отвернувшись к окну. «Конечно, правильно», — сразу будто спохватившись, согласился Петров. Но никто не поддержал его. «А чего?» — сказал Петров неуверенно. «Правильно же». Люда вынула из тетради по-русскому аккуратную беленькую промокашку. Неясно было, зачем вообще делают эти промокашки. Теперь почти что все пишут шариками. Люда тоже, естественно, писала шариком, но промокашку все таки хранила просто так. И вот теперь она пригодилась. Люда разорвала промокашку на шесть ровных квадратов, разложила их на окне, сказала. — Вот бюллетени. Вот я кладу карандаш. Проголосуешь — отодвинь свой квадратик в сторону. Кто за операцию — плюс, кто против — минус. Кто воздержался — пустая бумага. Согласны? Все промолчали. А молчание, как известно, знак согласия. Давайте только в другой угол отсядем, чтобы уж без подглядок. «И откуда ты, Коровина, все знаешь?» — покачал головой Шуйский. В лагере один раз так голосовали. Люда спокойно пожала плечами. «Тут ничего особенного нет». Не сговариваясь, они сели за парты по одному человеку. Каждый как бы остался сам собой, и никто не двигался с места. Но «Ну чего? спросил Петров. Чего-нибудь еще надо сделать? Если ты готов, то иди и голосуй. Коровина кивнула в сторону подоконника. Сережа посидел еще секундочку, вроде для приличия, потом встал и пошел. Точно такой же походкой он обычно шел к доске и быстро, то есть вроде бы смело, и неуверенно одновременно. Только он вернулся, встала Таня Полозова. Счет матча один-один, сказал Шуйский. Но никто не откликнулся на его шутку. Вслед за Таней почти сразу пошла Люда Коровина. Потом наступила пауза. Потом одновременно встали Маринка и Стайн. «Ну, иди, иди, Марин». «А я лично не спешу», — ответила Маринка довольно отчужденно. Так они и стояли. Генка опустил голову, а Ленина опять отвернулась к окну. «Ну ладно, вы решайте, а я пошел». Шуйский легкой своей походочкой отправился к дальнему подоконнику но почему-то долго стоял над своей бумажкой. Наконец проголосовали все. Последний Маринка. И тогда Люда Коровина, подчеркнуто, глядя в сторону, собрала все бумажки, перетасовала их, словно карты, причем довольно ловко, чего Шуйский, например, никак от нее не ожидал. Раздвинула веером, будто в подкидного собралась играть. Плюсов три, минус один, воздержались двое. Значит, будем. И она бросила бумажки на учительский стол, чтобы любой желающий мог проверить. Долго они молчали. Или им лишь казалось, что долго. Принято решение, и теперь уж никуда не денешься. Трое за, один против, двое воздержались. «Какие будут предложения?» — спросила Люда. Она стояла за учительским столом. Остальные так сидели далеко сзади. Поднялся Стайн. Поднялся, потому что чувствовал, все стало как-то страшнее и торжественнее. «Я предлагаю разбиться на две группы, Одна ходит к дяде Пете, другая ворует. Верно. Словно даже обрадовалась Люда. А может, и правда обрадовалась, что дело стронулось, прошло мертвую точку. Верно. И командиром второй группы я предлагаю стайно Гену. Согласны? Ген, кого возьмешь к себе? Шуйского Лёньку. И замолчал. Все? У вас там у дяди Пети дел прилично, а нам как раз много народу не нужно. Согласен. Лёня. Шуйский пожал плечами и покраснел. А кто умеет делать? Таня Полозова обвела всех глазами. «Ну, после того, когда стащите...» «В смысле стащим?» «Я умею», — тихо сказал Генка. «Мы с сусликов на селе свежевали». Вот значит, как оно называлось. свеживать. Жутко это слово теперь камнем лежало в каждом из них. Вечером в квартире стайных зазвонил телефон. Генка снял трубку. «Это ты?» — услышал он очень-очень знакомый голос. «Я». «Это правда, что ты...» «Что ты свежевал?» «Ниже вредный, Марин. А шкурки?» Он замолчал, и на том конце провода тоже долго молчали. «Я тебя очень прошу, пожалуйста, ты его сам не свежуй». И Генка ничего не ответил. Стоял, прикусив губу, а свободной рукой тянул себя за волосы, словно собирался их выдернуть. Не такой он был человек, чтобы ляпнуть это важное обещание. Ляпнуть, а потом не выполнить. Да еще перед Маринкой. «Тогда хотя бы бросьте жребий». «Ты можешь мне это обещать?» «Могу», — ответил он твердо. Из разговора на уроке зоологии. «А мы, знаешь, мы один раз с дачей уезжали, так, года три назад, и написали на березе Наташа плюс Маша. У меня же сестра Наташка. Ну ты слушаешь, Лёнь?» А после зимы приезжаем, и про надпись каким-то чудом вспомнили. Смотрим, а её нету. Глядели, глядели. Представляешь, она, оказывается, метра на два выросла. Наверх ушла. «Правда? Ну, может, не на два, а метра на полтора точно. И мы тогда стали каждый год писать. Но больше никогда так не вырастало. А первый год выросла. Интересно, почему, да? Я Марьяшу обязательно спрошу. Может, какое-нибудь активное солнце было? надпись то чем делали? В смысле как? В смысле так. не небось. Ой, ладно тебе, Лёнька. Ну, хотя бы и ножичком. А тогда сама считай, Наташа, Маша, да ещё плюс». «Один стран. Ежегодно. Да ей же не больно». «Ну правильно. Тебе больно, а ей не больно. Видишь, ты какая умная». Семь дней, даже можно сказать, семь дней и семь ночей собака не выходила у них из головы. Она и ночью бегала по их снам, веселый лохматый вратарь. Но о том, как они будут делать то самое, никому из них не приснилось ни разу. Генка и князь караулили двор из окна стаинской квартиры. Однако Снел гулял или с мальчишкой, или с мальчишкиным отцом, или вообще его не было. Дело еще осложнялось тем, что Генку здесь хорошо знали. Да и Ленька теперь, пожалуй, тоже. Часто появлялся, все видели, к кому он ходит. А потом именно он тогда интересовался этой собакой. Вдруг возникло еще одно препятствие. В дело вмешалась Жужина, та самая Нелька Жужина, Извечный тормоз 6 В, которую в свое время они не приняли в команду. Генка нервно делал уроки, князь стоял на посту у окна. Так у них было заведено. 45 минут, а потом смена караула. Вдруг Ленька закричал. «Эй, семья, хочешь старую знакомую повидать?» Генка рыпнулся к окну, отер плечом длинного, но хилого князя, хотя места было бы достаточно обоим. Вот это да! На хоккейной площадке стояла Нелька Жужина, И что-то втолковывало хозяину Снелла. Мальчишка то кивал, то пожимал плечами, а пес приветливо обнюхивал Нелькины варежки. «Что же это такое, князь?» «Ты меня, конечно... Прости, я много знаю, но...» «Кто-то предал. Брось ты!» Да спорить им не удалось. Треснул телефон. Второй раз, третий. Наконец Генка снял трубку. Вот же начнут звонить, когда не надо. «Алло, это ты?» Голос у Маринки был спокойный и приветливый. Наверное, впервые Стайн не обрадовался этому голосу. «Марин, слушай внимательно. У нас ЧП. Жужина во дворе треплется со Снелловым мальчишкой. Срочно тебя прошу. Аккуратно разузнаю у дяди Пети. Первое, ходит к нему Жужа или нет?» «Ужас какой, Ген. Вдруг она...» «Второе, Марин. Если ходит, то с кем? Звони сразу. Постой. Надеюсь, ты к этому делу...» «Не стыдно?» И в ухо его полезли короткие, противные гудочки. «Так, поругались», — подумал Генка. «Подлец я, подлец. Кого подозреваю?» «Чего будем делать?» — спросил князь детективным голосом. «Сам не понимаешь, что ли? Наблюдать!» — рявкнул Генка. Дальше ничего потрясающего не произошло. А, впрочем, как судить? Может, как раз и произошло. Нелька, мальчишка и Снелл, все втроем, прошли по двору и исчезли в парадном. «Что это за финты, князь?» «Сюда бы горелого Кольку!» Он бы живенько сочинил нам марсианских шпионов из созвездия Альдебаран. А мы чего сочиним? Не знаю, семья. Минут через двадцать Жужина вышла с полиэтиленовой сумочкой в руке. Несла что-то, но не тяжелое. Дураки мы, не догадались ее встретить. Опасно. И так заварилась. Видишь, как все пронюхивает. Еще минут через пятнадцать позвонила Маринка. «Стайн, это Оленина». Как не хотелось Генке узнать новости, он все же сказал, «Марин, ну, Марин, ты можешь меня извинить один раз в жизни? Во-первых, не один раз. Ну, Марина!» Генка, что из силы, посмотрел на Шуйского. Тот усмехнулся, дернул плечом и вышел, прикрыв дверь. И через секунду Генка услышал, как в уборной спустили воду. Князь хотел этим сказать, что ему вовсе не интересно, что он вовсе не собирается подслушивать глубоко уважаемых влюбленных. Что он вообще ни капли не переживает, а напротив, как и всегда, готов шутить. Но Генке, конечно, некогда было разбираться во всех этих тонкостях. Вот Маринка бы, наверное, разобралась. Так подумал князь Шуйский и вздохнул, между прочим, довольно-таки грустно. Впрочем, и Маринка стала теперь какая-то не та. На всякий случай, князь спустил воду еще раз, может, услышит. Но, конечно, она не слышала. Она слушала совсем другое: Ну, Мариночка! «Я тебя очень... Я тебя, Марин, очень прошу. Ты можешь меня простить. Последний раз в жизни». Она молчала. Однако Генка чувствовал, что молчала благосклонно. «Я, Марин, хочешь... Ну, я что хочешь за это?» «Значит, только за это?» Семьянин стоял повинный и счастливый. «А я, между прочим, у дяди Пети была». И добавила довольно эхидно. «По твоему заданию». «Ну, Марин, к нему же уже ходит уже две недели». Выпалила, наконец, Маринка, которую саму распирала от новостей. «Елки-палки!» Но совершенно одна. Наврала ему, что я, говорит, из штаба. А я ему говорю, а вы ей чего-нибудь говорили?» А он говорит, «В общем, он мне ничего не сказал». А потом он все-таки сказал, что про собаку он ей говорил. «Ты это сама спросила, да?» «Спросила», — созналась Маринка. Это, конечно, была ошибка. Генка не проронил ни звука, но все было понятно и без слов. «Я же растерялась». — Да еще ты меня обрявкал. — Давай, Марин, встретимся по цепи. Ты срочность ноль, успеешь? — Ну что тут поделаешь, — думал Генка, — если она совсем не конспиратор и не борец. Психованием тут ничего не добьешься. Надо спокойно и настойчиво ее переучивать. А сам в это время уже набирал номер коровиной. Собрались, глядели друг на друга, хлопали глазами. Ну и жужа, ну и жужелица, сразу стало ясно что никто ничего прежде не знал, значит, и предателей никаких не было. — Но тогда что это за фокусы с нашим Снеллом? — ровным голосом спросила Коровина. — С нашим покойным Снеллом, — уточнил Ленька. — Слушай, князь, иди ты в болото! — крикнула Таня. И тут же все на него накинулись, нашел чем шутить. Однако в вопросе усмирения жужины решено было использовать именно Ленькин юмор, На завтра, во время географии, добрая Нина Павловна была добрее даже самой Тамары Густавовны, и шестой В этим, конечно, пользовался. Итак, на географии Шуйский отправил Жуже записку следующего содержания. Господин начальник штаба Жужелец, имей в виду, про твое вранье и про твои колы всем все известно. Попробуй туда еще раз нос сунуть. крепко целуем. Нелька прочитала и покраснела, как мака в цвет. И потом сидела, уткнувшись глазами в одну точку, чуть не весь урок. Милая Нина Павловна даже сделала ей замечание, но в обычной своей форме. «Жужина, ты не работаешь, почему? Ты как себя чувствуешь?» Нелька в ответ лишь покачала головой. «Ну что с человеком делаем?» — думала Таня Полозова. «Ну хочет, пусть помогает, а мы начинаем тут». Она собралась на перемене высказать это команде. Но вдруг Жужина опередила ее. Едва Нина Павловна ушла, а за нею добрый Боря Сахаровский, нагруженный картами глобусом, и с журналом почти в зубах. В общем, едва эта пара растворилась в грохоте переменочного коридора, Нелька Жужина встала на парту и крикнула «У кого есть собака?». Это было настолько необычно, чтобы Жужина и вдруг кричала. Все остановились, разинув рты, почти как в комедии «Гоголя-ревизор». «Ну, у меня есть», — сказал Горелов и смутился, словно Нелька приглашала его на свидание. А Жужина, видно, сама работала на пределе человеческих возможностей, и поэтому вместо того, чтобы подойти к Ольке и сказать ему «Остальное тихо», Жужа опять закричала «А можно я к тебе зайду в три часа дня?» «Можно», — ответил Горелов чуть ли не шепотом. И тут в Жужиной перегорело какое-то сопротивление. Она съежилась, смутилась, села за парту, как раз на то самое место, где только что стояла ногами, открыла географию и стала учить. А урок только что прошел. Народ тихо покинул класс и некоторые довольно неровно оглядывались на Жужу до самых дверей. А Машка Цалова и Лаврушка, которые были сегодня дежурными, не решились выставить Нальку в коридор, святая обязанность дежурных, даже вообще подойти к ней. «Пусть сидит», — прошептала Цалова. «Конечно», — прошептала Лавренова. Коровинская шестерка, естественно, никак не могла на людях выдать своего волнения. Они только обменивались выразительными взглядами, а на следующем уроке на алгебре Событие опять практически невероятное. Коровина пустила по цепи приказ. «Все продумать. В 16.00 у меня с предложениями». Записка вернулась к Люде с припиской, что она решила шкурами ему всю комнату обить. Почерк явно княжеский. Но не пришлось им встретиться в 16, потому что приключения нахлынули разом, плотина рухнула, и вдруг их понесло. Совершенно бесконтрольно как щепки по весенней реке. Победав на скорую руку, Шуйский спешил к семьянину. Абсолютно никакие предчувствия не тревожили его душу. Хотя потом он недвусмысленно намекал. Но, ну, в общем, это неважно. Вдруг из ворот стаинского двора прямо на него вылетел Снелл. И вот здесь Ленька действительно проявил завидную реакцию и настоящее мужество. Он схватил пса за ошейник, крикнул что-то вроде «За мной!» или «Вперед!» и бросился бежать. Снел такой уверенный в своей силе, уверенный, что никто и ничего плохого против него затевать не может, раз он сам ничего не затевает, простодушно поскакал рядом с Ленькой. Даже обгонял его, проявляя особое рвение. Они свернули за угол, промчались три квартала, влетели в проходной двор и побежали прямо к сараю Полозовой. Когда-то лет тысячу назад здесь лежали дрова, но потом в домах установили батареи, печки разломали. Собственно, никто в шестом В сам этого не видел. Об этом рассказывала народная молва устами бабушек и родителей. А сараи вот остались, представьте себе. Держа одной рукой Снелла за ошейник, Лёнька другую руку сунул в условленное место под железку, нащупал ключ. На секунду мелькнула: «Отпустить его сейчас, пока никто!» И концы в воду. Но ключ уже щелкнул в замке. Дверь открылась. Лёнька и Снел вошли в мрачноватый сарай. Прошло три дня. И каждый день они собирались в сарай и запирались изнутри на крюк. Снелл вел себя спокойно, хотя никак не мог взять в толк, зачем его здесь держат. Кормили отлично. Дома его так никогда не кормили. Но Снелл замечал это лишь в первый день. Дальше в том месте, в его собачьей душе, где должна рождаться радость от мясных костей и теплых котлет, поселилась тоска по дому, по-веселому, и пес знал это довольно-таки беспечному хозяину. Когда приходили люди, которые держали его в сарае, Снелл не сердился на них, а даже скорее радовался. Все же не так одиноко. Хотя, конечно, любить их он не мог. Из всех, пожалуй, ему нравилась только одна девочка. Она говорила высоким и звонким голосом, но Снелл проявлял к ней особое внимание. Конечно, не из-за голоса. От девочкиных перчаток и пальто пахло хозяином. Снелл подходил к девочке и клал ей голову на колени голова у него была тяжелая глаза умные и серьезные смотри он опять к тебе подошел он понимает маринка точно все понимает таня погладила Снелла, и пес коротко вильнул хвостом стоит и ждет что ты ему чего нибудь расскажешь кончайте вы панихиду сказал петров и посмотрел на люду коровину та сидела глядя в одну точку ну чего будем делать сказала маринка я не знаю а как там этот Собаковладелец?» — спросил шуйский Дело в том, что они организовали так называемую группу утешения, в которую, впрочем, за неимением свободного народа отрядили одну Маринку. Занималась она, группа Маринка, тем, что, познакомившись с мальчишкой, его звали Витя, стала успокаивать и отвлекать его разными разговорами и байками про то, что все это ерунда и не в собаке счастье. Однако, несмотря на все Маринке казалось бы, обаяние, Витька этот не то чтобы не взлюбил ее, но смотрел как-то удивленно. И это, в общем-то, наверное, правильно. У человека такая беда стряслась, а ему говорят, что «ничего, перезимуем, подумаешь» и тому подобное. Дурацкое какое-то занятие. Маринка, конечно, это понимала. И, естественно, переживала. Но задание есть задание. А Витьки хоть немножечко, да все таки было легче. То есть так предполагалось. На самом-то деле ничего ему не было легче. Он сегодня объяснение писал о пропаже. — сказала Маринка и погладила Снелла. — Ну, писал, ну и что? Князь взял у нее половинку тетрадного листа, покрытого зелеными каракулями. — Образец безграмотности. Сент-Бернар, пропавшая неизвестно где. — Да прекрати ты свои остроты! Ленька пожал плечами. — А вы прекратите из себя несчастных и пострадавших. Сами же все это затеяли. Сами. Понятно? Я-то лично, когда голосовали... И замолчал. А странно, они почему-то ни разу не говорили между собой про голосование. Плюсов три, минус один. Воздержались двое. Наверное, считали неприличным об этом говорить. И князь тоже сейчас это понял. Но слово уже было сказано. И Леньке ничего не оставалось, как только сидеть, отвернувшись в сторону, и хмурить брови, словно он о чем-то думал. Они молчали довольно долго, а Снелл глядел на них, ожидая своей судьбы. «Ребята!» Коровина поднялась, стала к стене. Руки за спину сама прямая. Стоя, казалось ей, получалось торжественней. Ребята, зачем мы спорим о том, о чем спорить, мы совсем не должны. Я знаю, что хочет Таня сказать. А ты тогда тоже ответь. Кто тебе важней, Человек или собака? Она окинула всех почти что победным взглядом. Мы не из тех, кто кошек вешает. Наша совесть чиста. Чиста. Генка покачал головой. В том-то и дело если б чиста была не сидели бы здесь каждый раз по полдня знаете что пойдемте где де петь тихо сказала таня все равно же мы сейчас ничего не решим вечером состоялся такой телефонный разговор гена ты послушай я к тебе сейчас обращаюсь не как командир группы просто как товарищ к товарищу мне не с кем посоветоваться а ты самый надежный ты слушаешь меня слушаю ты видел какой сегодня дядя петя был выпивший ну вот Ты тоже заметил? Он так по этой дорожке и покатится. А ему пить вообще нельзя. Короче, Люд, что ты предлагаешь? Мы его должны вылечить. При помощи Снелла. Мы должны это сделать. Да сам бы дядя Петя нас за это... А ему не обязательно знать. Мы должны. На следующий день было воскресенье. Серебряное ноябрьское солнце светило в щели сарая, никого, впрочем, не радуя. В молчанку больше играть нам некогда. Слушай, Люда, ты прям такая умная, как завуч. Кончай, князь. Может, со штабом посоветуемся, Люд? И вдруг Стайн твердо сказал: Будем делать сегодня. Девчонки уходят, мальчишки остаются. Сейчас времени сколько? Пол 11. -го. Ну вот, в час тридцать встречаемся у коровины. Все, девчонки, до свидания. Коровина подошла к двери, скинула крючок. Маринка, не глядя ни на кого, быстро вышла наружу. Снел пошел, было за ней. Нельзя! крикнул Генка. «Гена, уходи отсюда, Тань!» Но глядел он в пустую дверь, мимо Тани и мимо Коровиной, на Маринку. Она быстро шла прочь, засунув руки в карман и опустив голову. Последней вышла Коровина, плотно прикрыла за собой дверь. Еще секунду было слышно, как скрипит и хрустит снег у них под ногами. «Ты чего затеял, семья?» — тихо спросил Шуйский. Генка расстегнул пальто и вынул из кармана топорик, Такие продаются в туристических магазинах. Петров с ужасом смотрел на черное остро отточенное лезвие. Генка легонько вонзил топорик в стену, подошел к Снеллу, сказал повелительно «Лежать! Лежать, Снелл!» Пёс медленно, как бы нехотя, улегся, опустил голову на передние лапы и стал ждать. Видимо, команду эту он считал бессмысленной, но не послушаться ему было неудобно. Генка зашел сзади, поднял над головой правую руку, Замер так на мгновение. Снелл продолжал лежать, как ни в чем не бывало. В двух шагах от него торчал воткнутый в стену топорик. «Поняли? Вот как это можно сделать!» «Ну ты, подлец!» — тихо сказал Шуйский. «Надо же... Как все продумал!» «Ты сам, подлец! Сам!» — вдруг закричал Генка. Снелл удивленно обернулся. «Думаешь, мне легко было это продумывать? Думаешь, мне очень приятно? Подлец, ты сам! Ты-то что?» «Только острить и ничего не делать!» «Я Снелла украл!» «Ну и молодец! Тогда и нечего здесь распространяться! Давайте жребий бросать!» «Что? Жребий?» Еле-еле выговорил Петров. «А ты думал, это я буду делать! На кого выпадет, тот пусть и делает! Какой жребий будем бросать?» Шуйский и Петров молчали. Снел все еще продолжая послушно лежать, скосил глаза на ребят, словно и ему было интересно, какой способ бросания жребия они выберут. «Я...» — Шуйский отрицательно покачал головой. «Я... Ты извини, семья, тут дело не в жибе, а в том, кто может это сделать, а кто нет». «Так...» — Генка сжал кулаки, но тут же разжал их, даже встряхнул кистями. Драка сейчас совершенно ничего не решала. Что же он им должен сказать? Предатели, трусы несчастные. Генка не сказал ни того, ни другого. «Уходите отсюда оба», — сказал он им. «Если кто-нибудь хоть одну букву от вас узнает...» «Что ты, семья?» — сказал Петров очень радушно. Лёнька молчал, сжав губы. Понимал, что они с Петровым делают подлость. Серёжка в это время ещё продолжал разглагольствовать про то, что всё железно, металлически и тому подобное. Шуйский взял его за плечо и потянул к выходу. А Петров решил, что его подружески обнимают, и попытался тоже положить руку на плечо князя. «Ну и кадр», — думал Генка, — «совершенно не рубит ситуацию». Он кинул на дверь крючок, вынул из стены топорик. Снелл все еще продолжал лежать. Наверное, он лежал сейчас уже не по команде, а просто так. Что ему еще было делать в этом сарае? Сидеть да лежать. Генка посмотрел на часы. Времени было без двух минут одиннадцать. «Можно не спешить», — подумал он и усмехнулся. Вернее, как говорится, криво усмехнулся. Снелл, поднявшись, довольно равнодушно подошел к нему. Просто, что называется, от нечего делать. Генка невольно бросил топорик на земляной, смерзшийся до камня пол. «Место, Снелл! Место!» Снелл остановился в полушаге, удивлённый с обидой, посмотрел на этого взъерошенного и почему-то несчастного мальчишку. Опять он подал какую-то странную и бессмысленную команду. «Место! Его подстилка в углу между диваном и стеной было совсем не здесь. Чего же он тогда хочет, этот мальчишка?» Генка никаких таких рассуждений собачьих, конечно, знать не мог. Он только видел, что пес остановился и смотрит на него как-то странно. Может, он чует? Полчаса-то я имею право, — подумал Генка. Поскорее от сналовых глаз он вышел за дверь, надежно замкнул ее на два оборота, сунул ключ под железку. На минуту ему так легко стало и так свободно. Он быстро пошел прочь от сарая, словно у него было какое-то важное дело. День сегодня был удивительно погожий, зимний хрусткий. В парке за несколько кварталов отсюда старомодно играла музыка. Там залили бывшее футбольное поле, получился каток. Из репродукторов вырывались какие-то допотопные танго и фокстроты, но именно под них как раз кататься лучше всего. Ветер легко подхватывал большие цветастые куски музыки и приносил их генки. Там был праздник. Там катались, знакомились с девчонками при помощи сшибания с ног. Как говорится, «бьет, значит, любит». Им было хорошо, а Генке было совсем нехорошо. Словно бы он в чем-то провинился, хотя ни в чем он не провинился. Он честно шел до конца по той дороге, которую они наметили. Это было как у альпинистов. Все обессилели, и он один продолжал карабкаться к цели. «Я поступаю честно и мужественно». Так он сказал себе. Никто не мог этого сделать, а он сделает, стиснет зубы и сделает. Теперь все было в его руках. Да, в его. Как он решит, так и будет. Постой. А что решать-то? Все решено. Или еще не все? Ладно, тогда давай по порядку. С теми, кто вешает и мучает животных, он, Генка, действительно ничего общего не имеет. Это ясно. Дальше. Всем известно, что убивают овец, коров, кур. На колбасу, на мясо, на перья. И это считается правильно. Никто не кричит сам на себя, что он подлец и убийца. То же самое ведь и со Снеллом. Его убивают на шкуру. Тут Генку жуть взяла за сердце. Да чего же спокойно я рассуждаю, как про задачу у Елены на уроке? А все-таки что-то было здесь не то. Да, не то. Помнишь, когда предложили? Давайте в штаб сходим. Ты первый отказался. Что, мол, время зря терять? А на самом деле ты ведь не из-за времени чувствовал, не похвалят за это. Вдруг ему пришло в голову совершенно четкое решение, как приказ: Я сейчас пойду и отпущу. Тут он будто очнулся. Он стоял у ограды городского парка, высокой, старинной, не сделанной под старину, как у нас теперь любят, а именно старинной. Здесь, когда-то лет сто назад, было кадетское училище. Сквозь высокие чугунные редкие прутья и ограды Генки хорошо видна была праздничная пестрая толпа на катке, она медленно кружилась, а из репродукторов продолжали выплывать старомодные танцы. Генка все стоял, держась двумя руками за черные пики, и смотрел туда, а может только делал вид, что смотрит. Да, только делал вид. Ну, отпустишь или нет? Все сейчас в твоих руках. И сразу он пошел быстро-быстро, как только мог. Он спешил, чтобы не перерешить, потому что кто-то внутри все время говорил ему, «Как же отпустить? Ты что? А дядя Петя?» А он делал вид, что не слышит этого голоса и говорил себе, «Правильно, законно придумал. Так и нужно. Молодец!» А еще он старался представить себе, как возьмет Снелла за ошейник и побежит с ним по улицам. «Быстрей, Снелл, быстрей домой!» Генка вынул ключ, повернул его в замке. «Раз! Второй раз ключ от чего-то не поворачивался!» Генка удивленно потянул за ручку. Дверь отворилась, а запирал он. Железная отцовская наука всегда только на два оборота. Уже почти догадываясь, он шагнул в сарай и все таки не мог не остановиться на пороге. Снел исчез. И ни записки, никакого знака. Он сел на серый, занозистый ящик из-под неизвестно чего. Такой он был весь неопределенный и старый. Кто же это сделал? Мальчишка? Девчонки слабо. Тут он увидел аккуратно прислоненный к стене топорик. «Не, мальчишка так никогда не сделает». Он растерянно пожал плечами. Внутри была-то пустота. снял сейчас, чуть привстав на задние лапы, слизывал громадным ярко-розовым языком хозяйские слезы и расшвыривал хвостом разные мелкие и крупные предметы. А он, Генка Стайн, не имел, между прочим, к этому никакого отношения. Но хотя бы пусть все знают, что он тоже за это. Странно, — подумал он. Я хотел сделать хорошее для дяди Пети, а теперь не сделал и рад. Он вышел из пустого сарая, машинально закрыл дверь, опять на два оборота. Посмотрел на часы. До назначенного сбора оставалось еще полтора часа с лишним. Генка побрел домой, глубоко засунув руки в карманы, чего с ним обычно никогда не случалось. «Спортсмены, люди волевые, так ходить не должны». Кто же это все-таки сделал? Он остановился переждать машины на перекрестке и долго стоял у края тротуара. Мимо него что из духу бежала девчонка, а рядом с нею здоровый рыжий боксер. Шкура на нем блестела, но шерсть была короткая, наверное, совсем не теплая. Почему же мы сделали это? Хотели дяде Пете помочь. Из-за того, что Снела жалко. Да, Снелла дико жалко, но дело совсем не в том. Он представил двух людей дядю Петю этого паренька, Витьку. Один из них натягивал собачьи сапоги, другой кричал и плакал, и бессмысленно бил по воздуху руками, словно тонул. И тут до Генки стайно дошла очень простая истина. Вот она, и давайте помните ее все вместе. Ты хочешь сделать добро? Отлично. Только оглядись кругом, не окажется ли твое добро для кого-нибудь большим злом? И если окажется, остановись. Не делай и знай, что почти всегда есть другой путь, может не такой легкий и быстрый, но есть. Люда Коровина вошла в класс. Было еще очень рано, школа пуста, а в классе сумеречно, как вечером. Не зажигая свет, Люда подошла к своей партии, села. Ей было о чем подумать. Как ни крути, а ведь она командир и председатель совета отряда тоже, и дяде Пети они помочь все таки должны. «Да чего же Генка здорово сказал вчера?» «Да чего же сказал?» «Конечно, это он сам с Нелла, а мне даже в голову». Тихо в этой рассветной полутьме открылась дверь. Люда с удивлением вглядывалась в человека, в девчонку, которая вошла в класс. «Да это же Нелька Жужелица». «Здравствуй, Неля». «Отношения отношениями, а вежливость всегда должна быть». Жужина, не говоря ни слова, подошла к ней и протянула полиэтиленовую сумку. Люда машинально взяла ее. Внутри что-то круглое, апельсины, что ли, только очень легкие. И тут она догадалась. Клубки. Вот ей зачем собаки требовались. И никого убивать не надо. Шесть человек не додумались. Мне бабушка говорит: тут даже на чулки хватит выше колена. Хотя мужчины чулки не носят, да? Жужина помолчала, смущенная. Я их чесала, собачек, а бабушка у меня прясть умеет. А чего ж ты не связала сама?» — неловко спросила Люда. Она хотела сказать, что это, мол, твоя заслуга — тебе самой вязать и дарить дяде Пете. А по голосу получилось, будто она еще Нельку и упрекает. «Я медленно вяжу, а вместе у нас куда быстрее получится. Вы меня примете?» Из размышлений перед сном. Если, например, начать так. Совершена крупная кража у какой-нибудь старухи, у какой-нибудь старой графини. Она жила мирно, доживая свой век на одной из тихих улиц, по утрам поливала цветы. А чего у нее украли? Да пускай бриллианты. У графини же должны быть фамильные бриллианты. Например, она приходит домой, например с рынка. Дело было однажды в июльский полдень. Анна Казимировна Трубодянская открыла дверь своей квартиры и замерла пораженная не это чепушенция будет какая то трубодянская какая то казимировна в тот раз какой то кронштайнов надо простое человеческое имя анна егоровна трубкина открыла дверь своей квартиры и замерла пораженная опять будет борько сахар смеяться скажет обязательно пораженная обязательно замерла ну и что Конечно, пораженная, Если б его самого обокрали, ещё не так бы, может, остановился. Хватает шкатулку, а там пусто. сапфира величиной в 25 карат. Надо завтра в энциклопедии посмотреть. 25 карат. Наверное, большие были. Нет. Понимаешь ты, нет. Не будет она замирать. У неё же шкатулка не в передней находится. Она сначала вошла в комнату, поставила сумку. Вообще даже могла ничего не заметить в этот день. Что ж она, как приходит домой, сразу к своим бриллиантам кидается? М да. Она прошла в свою просторную, чуть пахнущую... Нет, пусть она все-таки замрет. Пусть она как будто замерла, но не просто, а потому что кое-что заметила. Замок, что ли, взломан? Как же она тогда дверь ключом открыла? Вот бы сейчас Борька повеселился. Она чего-то именно заметила, вошла и сразу елки палки но этого я конечно писать не буду лицо ее приняло тот мертвенно бледный оттенок который обычно чего же она там увидела то вот я например сам я вхожу к себе в квартиру открываю дверь открываю я дверь вешал к пальто ботинки и вдруг она заметила востром как игла лучи света падавшем, в ярком свете раскаленного июльского солнца раскаленного солнца «А, понятно. Она уходила, пол натерла. А когда вернулась, смотрит, что за ёкало-мэне? Следы. Здоровые такие сапожищи. Не, лучше увидела на ослепительно натертом полу следы узких остроносых штиблет, которые в первую секунду старушка приняла даже за женскую обувь. Блеск. Она бежит по этим следам. Не помня себя, старая графиня подбежала к заветному секретеру к заветному старинному секретеру ореховой работы старых мастеров. Сердце ее перестало биться, а лицо приняло тот мертвенно-бледный оттенок, который... Нормальненько, подбегает. А двадцать пять каратов, как не бывало. Она схватилась за сердце и упала, словно подстреленная птица. Не, это ерунда. И упала, как... Как... Завтра на истории меня спрашивать не будут. Сяду тихонечко, и порядок. Начало в кармане.